Глава тринадцатая. Жаред. На часах сдастыло пять утра, когда я очередной раз взглянул на потухший экран мобильника. Мною было написано три сообщения, но ни на одно из них Лиззи так и не ответила. Просыпаясь каждый час, я первым делом тянулся к телефону, но получал все, кроме ее ответа. Эта девушка не дает мне покоя с того самого дня, как появилась из комнаты... в той чудаковатой розовой пижаме из фламинго, корей глаза и длинные густые волосы цветом горького шоколада, за которые я хотел ухватиться и не отпускать. Лишь один взгляд из-под ресниц и я пропал. Иногда казалось, что она видит меня насквозь. Чего не позволительно никому, но каждый раз я вижу удивление на ее лице, когда делаю то или иное действие.、И、ее ответы сводят с ума. Не то, чтобы я получал от всех моментальное согласие и покладистость, хотя получаю это от большинства. Только именно она заводит и выводит меня из себя. Стоит ей сделать одну оплошность, и я в бешенстве. Хотя я даже не могу утверждать, что вина на ней. Ведь рука Трента ложится на ее стол без просьбы, а как само собой разумеющаяся. Но весь последующий негатив ложится на ее плечи. Она позволяет ему, а ты позволяешь себе. Шепчет что-то внутри, но я фыркую. Открывая последнее фото, где она смотрит вдаль, сердце начинает колотиться быстрее. Улыбка Лизы стала самой потрясающей из всех тех, что я видел. А в ее глазах я смотрю на собственное отражение. Мне нет ни капли фальши. Она настоящая и искренняя. Всех девушек, которых я знаю, Могли получить инфаркт, если бы их застали в такой пижаме или бегущей и поющей в расческу песни Тейлор Свифт. Но не Лиззи. Она лишь с озорством продолжала смеяться. Она не показывает, что я привлекаю ее. Но это считывается по глазам. Единственное, что никогда не соврет — глаза. Если она видит меня насквозь, то это чувство взаимно. Эта девушка может с пола оборота вывести меня до крайнего безумия и одним касанием погасить только что вспыхнувший пожар. Она не краснеет, не смущается и не пытается флиртовать со мной, что бесит и привлекает еще больше. Всего лишь три раза за прошедшую неделю нам удалось остаться наедине. Я не сторонник свиданий и прочего лободы с романтикой, но после того, как видел ее реакцию на город с колеса обозрения, Сбрендил. Это чувство как наркотик. Нужно больше в нашем случае времени. Я хочу быть первым и неважно в чем желательно везде. Торент не сможет едать то, что могу дать я. Я наблюдал, как он несколько раз пытался пригласить ее куда-то, но, но она то ли придумывала отговорки, то ли не хотела. Все, касающееся этой девушки, замечаю и знаю. Отвожу ли я взгляд или нет? вижу и слышу, но если вдруг у него получится, и если по случайному стечению обстоятельств он приведет ее на смотровую площадку или колесо, она будет думать обо мне. Все эти воспоминания теперь принадлежат мне и связаны только со мной, в первую очередь со мной. И это не предел. Я хочу большего, показать ей больше. Я хочу заполнить каждую свободную полку в ее голове только собой. Это мания. Из зависимость сообщения так и оставались не прочитанными, когда я с разочарованием закрыл диалог, а следом открывая Инстаграм, наткнулся на видео Алекс. Делиз лежала на полу и, заливая смехом, просила прекратить, пока та возила ее за ноги по квартире. Улыбка тут же озарила лицо, потому что смех Лизи наполняет сердце теплом. У них явно был веселый вечер с алкоголем, хотя этим двум и он не нужен. В этом я убедился. Ещё несколько раз пересматриваю видео, и улыбка на лице становится шире, после чего откидываю телефон в сторону и выдыхаю. Это чертовски тяжело, особенно мучить себя мыслями о том, что по моему возвращению она уже сблизится с кем-то другим. Я не могу просить помощи, особенно у брата, который настроен не совсем радушно. Может, они и дали зелёный свет, но в данном случае он скорее жёлтый, который говорит об осторожности. Одно лишнее движение, и Том снесет мне голову с плеч, как будто я претендую на Алекс, а не на Лизе. В номере стояла тишина, что мне абсолютно не свойственно. При обычном раскладе дел ночью их заполняют стоны. Сегодня этого не хотелось. Все мысли остались где-то в Нью-Йорке. А единственным желанием было скорейшее получение ответа. Я любой ценой вырву последующие две победы, чтобы выиграть желание, которое еще не придумал. но использовать его по дурости не желаю. Барабанищие по двери чьи-то кулаки медленно, но верно пробуждали не Джареда, а зверя. Я совсем не понял, как отрубился, и сейчас не совсем понимаю, что происходит. У меня только один вопрос. И его я произношу, когда силой распахиваю дверь. «Какого черта?» Завязываю храпока давить. Улыбается Кит, проходя в номер, как к себе домой. Оглядев территорию, он обращает взгляд ко мне. Бурная ночка? Не совсем. Отвечаю я, продолжаю хмурить брови. Играл в одного? Усмехается он. Когда кулак прилетит тебе в челюсть, ты уже не вспомнишь последние слова. Этот несильно широкоплечий мужчина казался не таким уж устрашающим, пока дело не доходило до кулаков. В основном я вижу его только в костюмах. Сейчас кид самый простой парень, тридцати лет, в незамысловатом обличье и простака. А в остальном он мой менеджер и в какой-то степени друг. Теряешь хватку. Засмеялся он, упав на диван. Показываю средний палец и двигаюсь в сторону ванной комнаты, оставляя его наедине с шутками, которые намеревается бросать, пока они не надоест. Освежаю тело и сознание под контрастным душем, который помогает сбодриться и не въехать киту кулаком в лицо из-за того, что вырвал меня из крепкого сна. Я едва мог заснуть нормально на несколько часов. Вероятно, выспаться не суждено. Закажем номер или выйдем куда-нибудь. Вздохнул я, гуляя полотенцем по волосам, которые должны поскорее высохнуть. Выедем. Не хочу здесь сидеть. Кивает мужчина, не отрывая взгляда от телефона. Телефон. Изменив курс движения в обратном направлении, я подхватил мобильник с надеждой получить ответ. Губы растянулись в улыбке, когда желаемое было получено. Даже сквозь сообщения, чувствуя ее сарказм и читая слова с особой интонацией. Ее интонацией. Да ладно! Смеется рядом Кит, и из-за неожиданности и цепной реакции я чуть ли не заезжаю кулаком в его нос. Убираю телефон и пытаюсь обуздать гнев. Обычно мне плевать, читает кто-то ли мои переписки или же нет. С Крисом мы часто перекидываемся скриншотами. На то, что есть Лиззи, я охраняю, словно цербер. «Что за милота?» — насмешливо бросает Кит. «Может, ты заткнешься, пока не поздно?» «Цежу я». «Не-а», — смеется он. «Дерьмо, да ты встретил кого-то». «Что?» Вступая в борьбу со временем, чтобы дать себе секунды на размышления. «Ты запал». Пихнув меня в плечо, он смеется, а до меня едва может дойти поток слов. И, вероятно, мое выражение лица говорит само за себя. «Тяжело, да?» — спрашивает Кит уже без иронии. Можно сказать. Покажешь? Жму плечами и нахожу ее фото в профиле Алекс. Тонкие белые бретельки на хрупких плечах удерживают то ли платье, то ли топ, потому что фото сделано вблизи. На голове небрежный хвостик, из которого выбиваются несколько локонов, а кулачок подпирает подбородок. Это не та насмешливая и бойкая улыбка, которую обычно вижу я и все остальное. Она другая, нежная. Слегка приподнятые уголки губ, мягкий теплый взгляд карих глаз, с которым она смотрит куда-то сквозь камеру, будоражит кровь и поднимает киноленту в голове. Что-то похожее я видел на колесе, смотровой площадке и на дороге. Мысль о том, что она смотрела или смотрит так на кого-то, абсолютно не нравится. Я хочу быть поводом для этой улыбки. Глаза не сразу находят подпись под фото, но все же находят. Читая слова ее, наконец-то могу их сопоставить. Настороженность смягчается облегчением, потому что Алекс не написала дурость, она написала другое. Когда-нибудь ты будешь смотреть так на кого-то, но пока вся твоя любовь принадлежит только ему, твоему папе. Рядом хэштеги с поздравлениями и я сразу понимаю, что день рождения не у нее, а у ее отца. Сердце сжимается от одной мысли, что у Лизи нет мамы, ведь я ни разу не слышала от нее чего-то личного. Как будто топчусь у дверей, не решаясь войти и узнать то, что скрывают стены. Ставлю перед собой цель узнать ее лучше, даже тут, потому что для этого есть все. И следом ловлю себя на мысли, когда я стала разглядывать девчонок. Для меня они частенько были ночныхими передрягами и не более. Но Лиза цепляется за живое. Сам не понимаю, как. Она ничем не отличается от других, но не для меня. Среди серой массы я вижу только одного человека. Ее. Только она обладает целым спектром краски, в отличие от других. Кид присвистывает. Познакомишь, обломишься. Ты ее не заинтересуешь. И ты тоже. Парирует он. Она делает вид, что не интересуется мной. Может так и есть? Смеется Кид. Ты не представляешь, но такие тоже существуют. Хрень полнейшая. Я все вижу. Мы часто видим то, что хотим видеть. Тогда все то, что касается Мии, тебе тоже кажется? Неа. Китится он. Закатываю глаза и отбрасываю полотенце в сторону, убрав мобильник в карман. Девушки часто засматривались на него, а он будто не замечает. Когда он говорит про Мию, в его глазах вспыхивает какой-то незримый огонек. Я видел ее лишь однажды. Слизя она отличается внешностью, но своей искренностью и чистотой напоминает девушку, которая сейчас в Нью-Йорке. Несмотря на это, степень их безумия крайне разнится. Мия не столь ярко открыта и хороша в сумасшедшем плане. Взяв себя, я мог заскучать с таким умертвленным характером. Но Никит, он не упускает ее из внимания, и я понимаю, почему. Спустя час я едва мог дышать, пересерствовав заказом. Выдохнув, устало, упал на спинку кресла, смотря на то, как улыбка мужчины напротив становится с каждым нажатием на экран шире. Этот засранец определенно пишет своей ненаглядной. В какой-то степени во мне пылает зависть. Надежда лишь на то, что буду так же допущен ближе, как когда-то смог добиться своего Кит. Привет, в торец женский голос с левой стороны, пока я молчаливо наблюдаю за туристами. Поворачиваю голову и быстро прохожусь взглядом по какой-то брюнетке. Привет. Отзываюсь я без капли интереса, чем удивляюсь самого себя. Пухло и глупо застыли в дюйме от моего уха, шепнув предложение увидеться. Вместе с предложением в ладонь вложили бумажку с номером, которую я смел и бросил на стол сразу после ее ухода. Рано или поздно внимание начинает окучать. И сейчас это именно тот момент. В моей голове мужчина стоит за воевателем, а не женщина. Быстрое идущий в руки приз не всегда может заинтересовать, потому что за ним не ощущается вкус тягот и стремлений, поражений. То, что дается не посильным трудом, сотни раз желаний. Хотя я был бы совсем не против, если бы данное предложение изъявила Лизи, но она скорее вырвет себе язык. Где Картер? Гогочит Кит. «Куда ты дел Картера?» Закатываю глаза и показываю средний палец. «Даже представить не хочу, насколько хороша та девчонка». «Отвали, просто не в моем вкусе». «Да?» Притворно удивляется он. «А, по-моему, предыдущая была точно такая же. Игнорируя последующие издевательства и шутки Кита, гуляю по торговому центру, где хочу найти что-то для себя. А нахожу для Лиззи». Чудесным способом взгляд зацепил блестящую витрину, у которой я бы не остановился, если бы не кулон, напоминающий колесо обозрения. Резко затормозив, делаю шаг назад и улыбко поднимает уголки губ вверх. Следом за мной останавливается Кит. Без промедления забираю его и кручу между пальцами. Отблески солнечных лучей играют на маленьких белых камнях вокруг. Тонкие линии от них тянутся к центру, где встречаются с одним большим. За мыслью того, что она украсит ее шею, кроется то, что будет приятно напомнить обо мне. А именно этого я и желаю. Я хочу, чтобы она думала обо мне каждую секунду. Рано или поздно должно было случиться то, что в моей жизни появится такая девушка. Но я совсем не ожидала встретить ее сейчас. После возвращения в номер ближе к десяти часам я хотела разбить лоб по стену. Сегодня у Лизы смена, после которой ее обычно забирал я. Если Крис не приедет вовремя, я легко сломаю его челюсть. Но Лизе не наивная дура, она быстро поймет, кто приложил руку. Но волнует ли это меня? Нет, мне плевать. Если она будет в безопасности, я готов вечно оберегать ее даже с противоположной части страны. Подхватив телефон, набирая номер брата. Привет. Спустя отрыгутка отвечает Том, которого сопровождает тяжелое дыхание. Ты серьезно прервался и принял мой звонок? Идиот, я только после тренировки. Охотно верю, усмехаюсь я. Как ты? В порядке, сам как? Как всегда. Минутная тишина повисает на линии. Я не знаю, как спросить Тома о Лизе. Он настроен категорично. Все же брат отступил, позволив ей решать самой. Вижу, как тяжело ему это сделать. Он оберегает сразу двух девушек от придурков вроде меня. «Как они?» — выдыхая я, под множественным числом подразумевая единственное. «Если под они ты имеешь в виду Лиззи, то она в порядке». Смена его тона говорит о настороженности. «Хорошо. Чего я ожидал? Слез в подушку и наматывание соплей на кулак при моем отъезде — это ложь самому себе. Когда последний бой?» Смена темы принимается мной положительно. Через две недели. Ладно, удачи. Спасибо, до встречи. Со своими словами сбрасываю вызов и откидываю телефон в сторону. Чувство, которое я до сих пор не ощущал, неловкость. И сейчас было не по себе, словно нахожусь не в той тарелке. Но вновь тянусь к мобильнику и набирая номер лучшего друга. Либо ты собираешься выезжать, либо я тебе двину. Сообщаю я, как только принимается вызов. Успокойся, Рамео. Смеется Крис. Вытаскиваю из кармана подарок, который скорее желаю вручить девушке, пленившей все мои мысли, и кручу его сотый раз за день. «Как дела?» «Хреново, хочу обратно», — выдыхаю я, откидываясь на спинку дивана. «Что за слюни?» — фыркает он. «Высылай билет, и я покажу, как надо отдыхать». «Я и в Нью-Йорке неплохо отдыхаю». «Фу, что за хрень?» — смеется Крис. «Розовые сопли. Не звони мне больше». Придурок сбрасывает вызов, и я смеюсь, вероятно, как и он. Телефон подает сигнал, и на экране черным по белому сообщение: тебе фото-отчет или поверишь на слово?